Глава девятая Сознание возвращалось медленно и как бы нехотя. Голова кружилась от слабости. Тело ломило, будто меня избили. С усилием открыла глаза и увидела над собой лицо темнейшего. Его черты отпечатались в моей памяти, и трудно было не узнать миндалевидный разрез глаз, тонкий прямой нос, острые скулы. вот только Выражение худощавого лица на этот раз было отрешенным и высокомерным. Взгляд темных глаз пронзал не хуже кинжалов. Он выглядел истинным порождением тьмы, безжалостным, холодным, устрашающим до дрожи в коленях и могущественным. Только увидев его таким, я поняла, что при встречах со мной он не задавался целью напугать. Под магнетическим действием глаз темнейшего я ощущала себя букашкой у ног божества во всем его облике и вправду проступала печать божественности, величия, бесспорной мощи, сокрытой в худощавом, но отнюдь не хилом сложении тела. Мыслительный процесс включился не сразу. Лишь спустя время я задалась логическим вопросом, Почему во имя бездны образ темнейшего нарисован на сводчатом потолке? Помимо этого в сознание стали проникать окружающие звуки. До меня донесся разговор. Не понимаю, почему мальчишка не перенесся к ней. Может, браслет не воспринял ситуацию как угрожающую жизни? Странно. «В академии она один раз теряла сознание, и тогда его перенесло порталом. Хотя она была наедине с тенью, и неизвестно, как он на нее воздействовал. Может, пустить ей кровь сейчас?» «Нет, нельзя нарушать этапы ритуала», — с сожалением отозвался тихий шелестящий голос собеседника, магистра Кироса. «У меня в голове не укладывалось, что наш преподаватель так спокойно говорит об этом». Поверить не могла, что он предатель. Может, это все часть изощренного плана тени? Неизвестный между тем продолжал. «Хорошо, что есть запасной вариант. Пусть мальчишка и дальний потомок правящей ветви, но в его жилах течет разбавленная королевская кровь. Начнем ритуал с ним. Если появится принц... Перережу его горло в самом конце, чтобы он умер одновременно со своей подопечной. Между ними связь, и это усилит эффект. Я отправлю его душу вслед за душой девчонки. Надеюсь, ваши люди проследят, чтобы вояка ушел живым. Он должен рассказать о том, что Сарияр прикрывал его уход. Тут только до меня дошло, о ком они говорят. Я и не подозревала, что он имеет отношение к королевскому роду, пусть и дальнее. Получается, Сарияра тоже наметили жертвы. Не беспокойтесь об этом. Мои приказы исполняются в точности. Мы тщательно все подготовили. Это с вашей стороны пошли сбои. Я рассчитывала подпитаться от оборотни А теперь что? Пусть вы и притащили с собой Альфу, но он мальчишка, не вошедший в полную силу. Завеса темноты на блок в вашей памяти потребует много сил. Она подействует, можете поверить. Последним в вашем воспоминании будет вы теряете от недостатка воздуха сознание, уничтожив крыс и не можете попасть в храм. Вход закрыла плитой. Вы хорошо придумали тогда с пещерой. И сейчас защитный артефакт разрядили полностью. Я его у нее на руке не нашел. Сгорел. По вине девчонки вас отгородила один раз, и нет ничего подозрительного в том, что из-за ее неуклюжести это повторилось и во второй. От услышанного у меня волосы зашевелились на голове. Зажмурив глаза, поверить не могла, что все подстроено. И как ловко! Надежда на то, что магистр Кирос на нашей стороне таяла с каждым мгновением. Все указывало на то, что предатель готовился к сканированию памяти и придумал, как его обойти. Я попробовала осторожно пошевелиться и почувствовала, что пальцы скованы, кажется, антимагическими наручниками. Приоткрыв глаза, постаралась незаметно осмотреться. Я лежала на каменном алтаре. Скосив глаза, увидела желоб для крови. Руки были в наручниках и прикованный к алтарю. Справа от меня лежал прикованный темный жрец, которого еще ранее обездвижил магистр Кирос. Так вот, зачем он его тащил. Слева место пустовало, а вот напротив меня, судя по сапогам, располагался эльф, готова была поспорить, что положение наших тел ориентировано относительно сторон света. Все это немного напоминало ритуал, который я видела во сне, только храм другой. Тогда в центре лежал темный, и к нему стекала кровь девушек. А сейчас, в центре круга, где сходились наши ноги и куда вели желоба, находился искрящийся темный кристалл. Взгляд заскользил по массивным колоннам, фрескам, которыми были расписаны стены. В этом храме не царило запустение. Его не разграбили и не осквернили. Фрески целы, невольно подняла глаза, на изображении темнейшего. А ведь он меня предупреждал. И что теперь делать? Звать тень? Гордость гордостью. Но не тогда, когда опасность грозит не только мне. Я была не уверена, что сюда откроется портал. Все же храм и должна быть защита. Много пользы, если его выбросит в пещеры. А если переместиться один, решила послать ему зов, сообщив, что попали в ловушку. И Кирос — предатель мысленно потянулась к тени и беззвучно застонала от пронзившей голову боли, затошнила от слабости, и я глубоко задышала, не понимая, что со мной. Хорошо, заговорщики стояли с другой стороны алтаря и не услышали. Еще повезло, что в этот момент послышались громкие шаги, и двое мужчин в одежде селян втащили сырияра, который был без сознания. По крайней мере, я хотела верить в это. Голова его безжизненно свисала, а ноги волоклись по полу. «Как всё прошло?» — спросил жрец. «Почему так долго?» «Это уже магистр Кирос. Я закрыла глаза, чтобы не выдать себя. Догадалась, что Сырияра к нам положит». «Пришлось повозиться», — грубым голосом ответил один из пришедших. «Он убил пятерых, пока мы его не успокоили». «За оборотнем следят?» «Да, его ведут. Он возвращается за помощью». «Пусть идёт». «Не успеют нам помешать». Я слышала приближающиеся шаги, как положили тело на алтарь. Жрец руководил процессом. Щелчок наручников, Сырияра тоже приковали и лишили возможности призвать магию. Щекочущее чувство на руке возле сгиба локтя привлекло меня, заставив вздрогнуть всем телом. Не сразу поняла, что это Гая ожила. «Ты как?» — послала мысленный вопрос и ощутила ее голод. «Ешь! Пусть я чувствовала себя слабой и разбитой, «Но пока она — единственная моя защита». Отвлекшись на гаярду, не заметила, как кто-то подошел и чуть не открыла с визгом глаза, когда чужая рука сжала мой подбородок. Сама не понимаю, как удержалась. «Кто бы мог поверить, что в таком тщедушном теле столько силы!» задумчиво произнес магистр Кирос. «Древняя кровь! Жаль, что так поздно попала к нам!» «Нет времени на опыт. И, кстати, она уже очнулась», — выдал меня жрец. Притворяться не было смысла, и я открыла глаза. Первое, что поразило, жрец не скрывался с завесой тьмы. Капюшон Балахона был откинут, обнажая лысый череп. Лицо без единой морщины, но я бы не назвала его молодым. Внешность, отталкивающая из-за слишком тонких губ и грязно-болотного цвета глаз — с желтыми вкраплениями. Было нечто такое в их глубине, что вызывало неконтролируемый ужас. «Лор Гус!» — мысленно воззвала я, забыв о гордости, и тут же скривилась от пронзившей голову боли. «Можешь не стараться, я блокирую твой зов, маленькая сирена!» — ухмыльнулся жрец. «На этот раз помощи не будет!» Осознание того, что тень меня не слышит, пошатнуло самообладание. Скрывая свой страх, перевела взгляд на магистра. «Как вы могли?» — с неверием посмотрела на него. Понять не могла, ради чего он пошел на предательство. «Она до сих пор не верит, что вы с нами!» — хмыкнул темный, без труда прочтя мои мысли. «Он тоже менталист!» «Я просто выбрал сторону победителей!» скоро мир потрясут изменения и можешь радоваться что их не увидишь чего смотришь ты влачила жалкое существование но умудрилась в своей дыре встретиться с принцем боги тебе действительно благоволят по прихоти судьбы ты выжила в детстве уходила от ловушек как заговоре но сейчас твоя удача закончилась вам не выбраться отсюда и по твоей вине я расскажу как из-за твоей глупости вас закрыло в храме. Конечно, ты воспользовался своей силой, но чего ждать от первокурсницы? Обширный обвал скроет все следы и похоронит ваши тела. «Рояды убежали!» Нервный возглас вбежавшего мужчины прервал монолог. «Как убежали?» «На них ошейники подчинения!» Удивился жрец. «Я разберусь. Начинайте ритуал!» Потеряв ко мне всякий интерес, Магистр Кирос пошел на выход, а я вспомнила, что с заговорщиком неизвестен один неучтенный фактор. Подняв взгляд к потолку, посмотрела на портрет темнейшего. Жрец навис надо мной, закрывая обзор и вглядываясь в мое лицо. А я стала строить ментальный блок через боль в висках, кирпичик за кирпичиком, отгораживая свое сознание. «Спасибо уроком тени пусть крик о помощи он не услышит, но мои способности остались при мне, и свое сознание я закрою. Судя по тому, как нахмурился темный, пронзая взглядом у меня все получилось. Он положил холодные ладони мне на виски, но я сомкнула щиты и они выдержали ментальное давление Зао произнес жрец и убрал руки. Но это ничего не меняет. Ты умрешь, наблюдая, как твоя кровь вытекает капля за каплей. Помощи ждать неоткуда, птичка. Можешь закрываться сколько угодно. Я и так знаю, что ты чувствуешь. Страх, беспомощность и ужас перед тем, что тебя ожидает. В свои слова жрец вплетал ментальное воздействие. Да только я не испытывала ничего подобного. Странно, но в данный момент страх исчез. Уверенности, что темнейший нас спасет, не было. Но одно то, что жрец не знает о его нахождении поблизости, вселяло надежду. Не такой уж он и всезнающий, и рояды не просто так убежали. Я же помнила, как на играх темнейший ими управлял. А знаешь... «Я продемонстрирую на твоих друзьях, что тебя ждет!» Злорадно и с плохо скрываемым недовольством произнес Темный. «Ты умрешь под музыку из их стонов и криков о помощи, а потом я выпью силу оборотня, пока он будет скулить, как щенок!» Отойдя от меня, приблизился к Сырияру и положил руки ему на голову. Внешне ничего не происходило. Но вскоре тело парня выгнулось дугой, а сквозь сжатые зубы вырвался стон. Он забился в кандалах, стараясь вырваться, но глаза при этом были закрыты. Перед смертью его разум будет блуждать в кошмарах. Взглянув на меня, сообщил жрец, его кровь, наполненная внутренними страхами, ужасом, ненавистью, покинет тело, напитав алтарь. Сырияр с такой силой рвался из кандалов, что поранил руки. «Рано, мальчик, рано!» — укоризненно прошипел темный. Повернув зажатую в руках голову в бок, приник к его шее. Я не видела, что он сделал, но Сырияр вытянулся и затих. Жрец распрямился, и я содрогнулась. Его губы были в крови и выглядывали Острые клыки, загнутые, как у змеи. Да кто он такой? Так намного лучше, — ухмыльнулся темный. Бойся! Я действительно в первый момент испугалась, что он убил Сарияра. Но слова о том, что перед смертью его разум будет блуждать в кошмарах, говорили о том, что тот еще жив. Он просто... «Обездвижен», — убеждала себя, беря дыхание под контроль. «Вот где пригодились занятия медитации. Шрецу нужен мой страх. Так не стоит давать ему желаемое». Я поняла, что забраться ко мне в голову темный не может, поэтому и разыгрывает весь этот спектакль, оставив меня напоследок. Манипуляции с Асханом я восприняла уже спокойнее. При прикосновении к голове, Эльф также задергался в кандалах и протяжно застонал. К укусу в шею я была морально готова. И, глядя то на окровавленные клыки, которые мне демонстрировали, то на тонкую струйку крови на подбородке, думала, что, укусив меня, жрец получит сюрприз. Гая удары кинжалом обезвреживала. Что ей клыки? «Девочка, приготовься!» мысленно Транслировала гаярди наблюдая, как жрец подходит к прикованному собрату. «Меня будут кусать в шею. Не показывайся до последнего», — успокоил отклик Гайи. Я почувствовала, как она скользит по моей груди и замирает у ключиц. С темным жрец решил поиграть, приведя в сознание. «Но здравствуй, Оракл! Сишан! Змей! Мне стоило догадаться!» — хрипло произнес пленник. — Янак, червяк ты земляной, нашел себе убежище. Неплохое место закончить свой жизненный путь, как считаешь? — развел руками жрец, как бы предлагая оценить храм, построенный, как и первый, в форме шестигранника с массивными колоннами, подпирающими сводчатый потолок. — Тебе виднее. — Решил, наконец, сдохнуть. — Все мы уйдем за грань. — свысока произнес жрец. — Но сначала я отпраздную твои похороны. Как тебе, усыпальница? Пленник приподнял голову, осматриваясь, и на мгновение мы встретились с ним глазами. Маска из тьмы больше не скрывала его лицо, и капюшон упал, открывая темные с проседью волосы. Надо же, он меня так пугал во время пути, сейчас же я не нашла в его чертах ничего отталкивающего. Волевое лицо, лучики морщин притаились в уголках темных глаз. Внимательный, цепкий взгляд задержался на мне. Вижу, решил провести забытые ритуалы. Не зря ты слыл нижним червем. Только откуда уверенность, что справишься с освобожденными силами? — А-а-а! тьмы! — понимающий взгляд на алтарь. Когда я взглянула туда, показалось, что тьма — Внутри кристалла сгустилась. Кому из двоих продался? Почему из двоих? Сейчас они заодно, не смеши меня. Локи с Тароком и на одном континенте тесно. Тарог давно хочет уйти, и Локи решил его поддержать. Теперь понятно. Вы активируете запечатанные точки силы. Понимающе кивнул пленник. Тебя Не волнует, что при снятии печати этот мир, вернее всего, погибнет. Сказки Мороса отнюдь. дорог давно мог уйти, но он не желает отказываться от своей силы. Ткань мироздания нарушится при его уходе, и в мир хлынут порождения тьмы изначальной, которыми не так-то легко управлять. Или темный приподнял голову, внимательно вглядываясь в лицо врага. Что задумал Локи? Они же всегда соперничали. В момент перехода, не на своей территории, Тарок станет уязвим. Локи бросит ему вызов в надежде отобрать силу, оставив Мороса разбираться с проживом. «Мне надоело слушать твой бред!» руки жреца легли на голову пленника. «В какую нору забьешься в это время ты, Сишан? Какая тебе разница, если ты до этого не доживешь?» Я увидела, как из-под пальцев жреца в голову пленника потянулись черные щупальца тьмы. В ответ из глаз скованного оракла потекла тьма, покрывая его лицо и скрывая руки на голове Непроглядной завесы жрец закричал, а потом сделал молниеносный бросок в бок, кусая пленника за предплечье. Тьма рассеялась, являя обездвиженного темного и торжествующего нага, руки которого были как будто в красных перчатках от крови. Создавалось впечатление, что с них сняли кожу. «Ты всегда не считался с тем, кто я есть!» — прошипел жрец. Не обращая внимания на раны, он достал из-за пояса черный обсидиановый клинок и со словами кхай та ен сорк резанул по запястью пленника, вскрывая вены на одной руке, а потом на другой. Вот тут... Мне действительно стало страшно. За себя не боялась, но я ничем не могла помочь друзьям. Пока жрец шептал заклинание над Асханом, я попыталась призвать кинжал. К сожалению, попытка оказалась тщетной. Наверное, из-за антимагических браслетов, что сковывали каждый палец, ведь раньше оружие всегда притягивалось в мою ладонь. Что же делать? Темный покинул эльфа перейдя к Сырияру. «Меня бросило в жар, или это алтарь под нами нагрелся?» Я нервничала от понимания того, что друзья могут истечь кровью. Каждый взмах обсидианового клинка словно оставлял след на моем сердце. Судорожно искала выход, но, как назло, ни одна умная мысль не спешила посетить голову. «Невидимость не спасет». Ветер призывать не могу, нити силы всегда сосредоточены в руках. К воде взывать бесполезно. Я не знаю, есть ли поблизости источники и как нам это поможет. В пещерах взывать к земле опасно. Если вспомнить прошлые выбросы силы, то нас попросту завалит в смятении. Я смотрела на Сейшана, когда он встал возле меня. Выхода не видела, но всем своим существом Ощущала, как с каждым мгновением жизнь покидает тела друзей, а я чувствовала свою беспомощность и несостоятельность им помочь. Мной овладевала паника. Наверное, именно это стало причиной того, что когда жрец положил мне руки на голову, мои щиты рухнули, и сознание содрогнулось от ужаса. увидела королеву золотых сирен, протягивающую ко мне руки, а потом оскаленные пасти Роят и ее падение в пропасть вместе с мужем. Потом меня перенесло в нашу таверну, и я снова беспомощно билась на скомканных простынях в руках Корнелиуса, крича от боли, но не слыша своего голоса, мой самый жуткий кошмар и несмываемый позор. Тело заново разрывало изнутри и я чувствовала себя распятой и вновь молила небеса лишить меня сознания самая страшная пытка самая долгая ночь в моей жизни которая казалась длилась в вечность Я кричала и кричала, содрогаясь от боли, пока сознание не вынырнуло из воспоминаний от резкого крика. а Распахнув глаза, увидела над собой жреца, прижимающего к своей щеке руку, сквозь пальцы лилась кровь. Лишь потом, вспоминая случившееся, я поняла, что Гая — вырвало ему кусок плоти, когда он наклонился к моей шее, чтобы укусить. Тогда же мой взгляд остановился на изображении темнейшего над моей головой, и запиленный слез его черты трансформировались в ненавистное лицо Корнелиуса. «Ненавижу!» — рвалось изнутри. «Ненавижу!» Я хотела уничтожить его, стереть. Он нависал надо мной, скались в улыбке и всем своим существом. Я желала оттолкнуть его как можно дальше. Земля содрогнулась, и по потолку побежали трещины. Черная пелена ненависти застилала глаза. Реальность и воспоминания смешались. Стены Давили. Опять я беспомощна. Опять мои руки скованы. Пусть я не могла призвать магию, но она была внутри меня и в отчаянии. Я решилась на то, чего обещала не делать. Обратилась к внутренним резервам, зачерпывая без сожалений и выплескивая из себя взрыв». Сводчатый потолок улетел вверх, как пробка из бутылки. Стены снесло. Все вокруг осыпало мелкой крошкой, припорошив мне глаза. После грохота наступила оглушающая тишина. Сейшан упал на алтарь. Он елозил по нему, и слышно было бормотание. «Не может быть! Не может быть!» Мои руки обрели свободу. Наручники превратились в мелкую крошку и осыпались. Оглушенная, я привстала, чтобы увидеть, как по алтарю змеятся трещины, устремляясь к центру. С нечеловеческим криком жрец сделал рывок, хватая черный кристалл и скатываясь с алтаря вовремя. Монолит превратился в груду камней, на которые я, а сползла. Взгляд устремился вверх. Потолка не было. Оттуда на меня смотрели звезды. Мне казалось, что я на мгновение закрыла глаза, но пришла в себя от того, что с моего лица отряхивали каменную крошку. Увидев перед собой темнейшего, испуганно дернулась. Я кого предупреждал сюда не лезть? Несколько устала, полюбопытствовал темный. «Храм разрушен, все без сознания. Одна ты, жива и относительно здорова. Рассказывай!» Прозвучал властный приказ, и его рука легла мне на горло. Страх отошел на второй план при мысли о друзьях. Я извернулась посмотреть, что с ними. Они живы? Их нужно перевязать. Подождут. Я наложил стазис. «Быстро и обстоятельно. Что произошло?» Пальцы на моей шее сжались, давая понять, что терпение их хозяина не безгранична. «Магистр Кирос — предатель, как и жрец», — прошептала я. «Жрец? Он сейчас без сознания, и я хочу знать, кому это удалось». «Не этот, другой, Сейшан, кажется. Нак!» Вот как! Глаза темнейшего опасно сузились. Он забрал кристалл. «Ока тьмы!» — так его Оракл назвал. После моих слов лицо темнейшего помрачнело, и он перевел взгляд на свою вторую руку с наручем. «Гард за ним!» Я была близко и видела, как открылся желтый глаз на наручи, и от руки и тела темного стало отделяться плотное черное облако, которое сгустилось и сформировалось в громадное змеиное тело. Треугольная голова с желтыми глазами, зависшая над нами выше человеческого роста, кивнула и устремилась на выход. Змей передвигался без единого шума и как будто парил над землей. «Я...» Все еще ошеломленно смотрела вслед, когда темнейший опять ощутимо сжал мое горло. А пока поговорим. Теперь я жду подробный и обстоятельный рассказ. Мне очень интересно, кто проделал дыру над нами и выжег всю магию храма. Глядя в непроницаемые глаза, испуганно сглотнула. Я слова не шли. «Ты...» — подбодрил меня темный с ожиданием. «Я... Ты...» Стоило увидеть удивление, мелькнувшее в глазах темнейшего, и я мгновенно испугалась. Чувство самосохранения проснулось, и до меня дошло, что тот, чье лицо было изображено в ныне разрушенном храме, вряд ли обрадуется моему признанию. Еще раз, нервно сглотнув, поспешила исправиться. «Я...» Была без сознания В конце концов, кроме сбежавшего жреца, свидетелей не было, а его еще поймать нужно. — Тогда рассказывай все, что видела. — Что ж, это я могла. Вот только хотела еще раз убедиться. — Скажите, все живы? — скосила взгляд на неподвижные фигуры друзей. Их Нак укусил перед ритуалом. — Жить будут. Отмахнулся темный и поинтересовался. — Почему тебя... Не тронул. Жрецу нужен был их ужас. Он воздействовал на них, а потом кусал. Сквозь мои щиты не смог пробиться, поэтому оставил напоследок. Не знал, что первому курсу преподают ментальную защиту. С подозрением уставился на меня темнейший. Я на третьем курсе. Их это почему-то не спасло. Кивок в сторону моих друзей. «Со мной занимался тень», — неопределенно ответила я, и пока он не спросил о причинах, добавила «Я же подопечная принца». «Ну да, как я мог об этом забыть?» Подозрение во взгляде не убавилось, и я поспешила сменить неудобную тему, начав говорить о том, как Кирос заманил нас в храм, и мы очнулись на алтаре. Разговор между жрецами тоже передала, и лишь пересказывая о неких локи и Тароке, я вспомнила, где уже слышала эти имена на лекции тени, когда он рассказывал нам о культе триединых и называл их имена. И тут кусочки мозаики сложились. Пусть это было невероятно и вопреки любому здравому смыслу, но с чего бы еще в храме изображать лик темнейшего. «Вы...» Я потрясенно уставилась на темного, который, несмотря на свой предполагаемый древний возраст, выглядел молодо и живее всех живых. У меня даже язык не повернулся озвучить свою догадку. «Что я...» Изогнул он бровь. «Вы...» Зажмурившись, я дала себе мысленно пинка, и, распахнув глаза, заставила произнести остальное. «Вы мороз? И я?» Неподдельно изумился темнейший. «Вот только меня этим было не провести. Вы уже обвинила его. Нервы сдали, и я буквально крикнула ему в лицо. Иначе почему ваша физиономия была нарисована прямо у меня над головой?» «Где?» Издеваясь, Темнейший посмотрел вверх, в дыру, откуда на нас бездушно взирали холодные звезды. — Ты бредишь! — Нет, я помню, вы мороз! Взгляд темного похолодел и стал точь-в-точь, точь, как на его портрете. И тут до меня дошло, на кого я посмела кричать. Все внутри задрожало мелкой дрожью от ужаса. как «Какая же я идиотка! Мы одни! Ему стоит лишь чуть сильнее сжать пальцы на моем горле и, подтверждая мои худшие ожидания, пальцы сжались. Теряя сознание и уплывая во тьму, я еще успела услышать «Если хочешь жить ты!» Ни с кем больше не поделишься этим».